Сегодня ночью луна упала. В роще не видно ни земли, ни травы. Одни только сухие листья одного и того же цвета. Тонкая хрустящая скатерть из маленьких листьев. Карамелизованный сахар и миндаль. Кристиана говорит, что буковая роща в ореолу Романа отличается от остальных, ведь деревья растут в низине. Говорит, что эти деревья настоящие долгожители. Они остаются неизменными в течение многих миллионов лет со времени после ледникового периода по сегодняшний день. Хотя, может, и меньше. Но даже если так, я все равно смотрю на те настоящие высокие стволы, как на своих предков. Ногих. У них есть руки и пальцы, которыми они едва прикасаются друг к другу. Разжигают костры в пещерах, когда их никто не видит. Вот он праздник в честь окончания университета. Других не будет, потому что я запретила их устраивать. Кристиан идет впереди. Он одет во все цвета камуфляжа. Тёмная шерстяная шапочка сдвинута на затылок. На подбородке проклёвывается щетина. Она похожа на оранжевую манишку. У него широкие плечи, он выше меня. При ходьбе он постоянно подтягивает штаны, точно они сейчас свалятся. Хотя это не так, он закрепил их ремнём. Я не вижу его маленькие близко посаженные глаза, его зрачки, что всё время кажутся мне то слишком расширенными, то слишком узкими. Не могу понять, это они так реагируют на свет и темноту или же они не настоящие, нарисованные чёрным маркером. «Лучше бы ты надела что-нибудь яркое», — говорит он, не останавливаясь. «У меня рыжие волосы. Этого достаточно, чтобы никто не принял меня за кролика», — отвечаю, следуя за ним по пятам. «Как по мне, тебе никакого толку не будет от этого диплома. Правда, никакого», — заявляет Кристиана. Его ружье, висящее на боку и доходящее до колена, шагает вместе с ним. «Подам документы в докторантуру. Я уже начала писать проект. Меня возьмут, и я продолжу учиться». Уверенно отвечаю я и крепче сжимаю рукоять. Оглядываюсь, проверяю, не бегает ли кто по земле, ищу темные пятна, вслушиваясь в звуки, которые издают дикие звери. Очевидно, так все и будет. Я умею только учиться. Повторять и запоминать. Они могут только разрешить мне делать это и дальше. Вот мое место в обществе. Стать исследовательницей, ассистентом профессора на кафедре. Держаться, потому что платить будут мало, попытаться пройти конкурс и стать штатным профессором, преподавать в университете, писать книги, сделать свое имя активной ссылкой в списке преподавателей, чтобы по ней открылась моя страница. «Из этой штуки можно даже волка уложить», — сказал мне Кристиана о своем ружье родом с Сицилией. Оно называется «Лупара». Ему было важно рассказать мне историю своего оружия, да и моего тоже, историю всех лупар и их происхождения. Я подумала, вот бы здесь водились волки, мне хочется узнать, что такое настоящая охота. Охотиться на кого-то злого, опасного, кого-то, кто может сожрать тебя, чья тень дремлет в чреве каждой девочки. Но нет, приходится довольствоваться дроздами и кабанами, существами, лишенными благородного сказочного происхождения. Охотиться в роще запрещено, ни у меня, ни у Кристиана нет разрешения, но он знает подходящее время и места, где егерь почти не появляется. Знает, сколько времени требуется, чтобы дотащить тушу убитого животного до фургона из чаще леса. Собак с нами нет, они наводят слишком много шума и привлекают внимание, поэтому наша охота медленная, для неудачников. Нам приходится ждать, пока животное само обнаружит себя, или же мы спугнем его звуками шагов. После долгого пути, в котором нас сопровождают молчание и истории про лес, Кристиана рассказывает о своих дедушке и прадедушке, о том, что случается в лачугах на окраине рощи. Они кажутся пустыми, но на самом деле полны жизни, необъяснимых событий, несчастий. Я замечаю кабана, его поросячью голову и жирное туловище. Он замер возле валуна, грызет землю. Слишком просто застрелить его вот так, когда все слишком просто. Это не неинтересно, пресно. Поэтому я говорю, крестьяна приготовиться. Потому что сейчас выстрелю. Поднимаю гладкоствольную лупару, прицеливаюсь и попадаю в дерево, чтобы кабан испугался и бросился на утек. Он и правда бежит. Короткие лапы едва касаются земли. Такую громадину сложно не заметить. Он пытается скрыться среди стволов и сухостоя, несется по жухлой листве и ревет от страха. Кристиана дважды стреляет в его сторону, но не попадает. Зверь уворачивается на бегу, пропадает из вида, ищет, где вход внутрь леса, где его печень и селезенка, темное место, где тень спрячет его. «Кристиана, давай, стреляй в него!» — говорю я. Он бежит за зверем, затем останавливается и снова стреляет, стреляет и стреляет. Все мимо. И я думаю, что, окажись на месте кабана разъяренный волк, он бы уже укусил Кристиана за лицо вцепился бы ему в горло под самым подбородком. Тогда я подхожу ближе, обгоняю его, ищу кабана, как будто ищу сама себя. Я представляю себя в виде зверя. Я стою на четвереньках посреди леса, пытаюсь сбежать от ответственности за свои почти что преступления, обидные слова, от поступков, совершенных в порыве ярости, от ласки, которую я так и не смогла дать, от нежности, которую не смогла принять. От будущего. Это я ковыляю и сворачиваюсь клубочком. У меня жесткая, как щетина, шерсть. Кожистый панцирь, как у зверя. Я хрюкаю, тяну носом. Не желая, чтобы кто-то арестовывал, подавал в суд, обвинял. Затем я вскидываю обрез. Он — часть моего тела, живое существо. Мое главное умение. Я прицеливаюсь, делаю то немногое, что умею, что никогда не разучусь делать. Помню, как мы с Марианой тащили медведя по кличке Бабл, держа за голову и за лапы. Как усаживали его, а брат потом смеялся. А еще Андреа спросил, хочешь пострелять? И вытащил деньги из кармана джинсов. Ведь он говорит со мной. Я слышу выстрел и чувствую отдачу. Благодаря рассказам Кристиана, я знаю, что лупара была оружием и партизан, и мафиози, и охотников, и воинов. Она одним ударом разрывает плоть кабана. Раздается его громкий виск, Выстрел попал точно в цель, как на большом экране. Видя такой выстрел, люди аплодируют и закатывают пышные празднества. И вот зверь, его клыки, когти, мышцы и сухожилия, ухается на землю, дергает задними лапами, его брюхо и голова содрогаются, он не знает, что и как его ранило. Он никогда этого не узнает. Таков конец его жизни. Он умирает в неведении. Я возвращаюсь к мыслям о себе. Об окончании учебы, о том, что меня ждет, о том, что, кажется, однозначно случится, без сомнений. Обо всем в необходимости и жизненной важности чего я не сомневаюсь. В отличие от подруг, я не искала подработку на лето, не откладывала деньги, чтобы потом, наконец, освободиться от матери, дышащей мне в спину, сосредоточилась на экзаменах и книгах, следовала за красной нитью, что оказалось у меня в руках, годы, долгие месяцы и часы неотрывно следовала за ней. И когда потеряла ее, то начала сожалеть, сокрушаться. И вот я вышла из лабиринта с головой Минотавра в одной руке и оглядываюсь вокруг. Я готова. На мне латы, как легендарного героя. Кто-то должен меня заметить, отвести мне уголок в этом мире, найти место, в котором моя искра не погаснет, найти место для моих подвигов и выигранных поединков. Через пятнадцать минут мы тащим кабана по обратной дороге, передвигаемся быстро. Я держу зверя за передние лапы, крестьяна за задние. Мы связали их веревкой, несем его на весу и время от времени останавливаемся. В одиночку я бы не справилась с такой ношей. Не смогла бы даже недалеко ее унести, даже если бы лишилась рассудка. Он мне помогает, хоть и помрачнел, потому что промахнулся. И я пытаюсь отвлечь его разговорами про тушеное мясо, про красное вино и мясной соус. Кристиана лишь кивает, неподвижно глядя вперед. «Это твой подарок, делай с ним что хочешь», отвечает он, закидывая тушу в фургон. Слышно, как она ударяется о металлический корпус. Кристиана залезает в машину следом, накрывает труп зверя черными мешками для мусора, вытирает натекшую кровь. «У меня ужасно болят руки». Он не торопится. С хладнокровным спокойствием укладывает наше ружье, разбирается с мертвым животным. «Мне нравится в нем эта черта» его невозмутимое отношение к миру и наносимым ему оскорблением. Если нужно что-то сделать, он берется и делает. Кристиана крепко сбитый, надежный. Он словно отлит из одного материала. На оставленное бабушкой наследство он купил небольшую ферму на окраине поселка и приводит ее в порядок. Работает целый день. Чинит конюшню, ставит заборы, штукатурит стены. Он родился в этих местах. Он сам и есть эти места. Они — его семья. он Озеро. Такой, каким кажется. Прозрачный, весь на поверхности. А я надломленная, мрачная женщина. Я преломляюсь на поверхности воды. Меня всегда видно лишь наполовину. Ты чего, как побитая собака? Чего нос повесила? Мать заходит на кухню и видит, что я сижу за столом. У меня остекленевшие глаза, губы сухие, как помятая бумага. Она ставит на пол пакеты с покупками, картофелем, артишоками, обезжиренным молоком. Я покачиваюсь взад-вперед, уперевшись ступнёй в ножку стола. Всё нормально, просто нервничаю. «Ты говорила с профессором по поводу докторантуры?» Спрашивает мать, я вспоминаю узкое лицо того мужчины. Очки, сидящие на круглом носу, его руки, то, как он ковырял пальцем в носу, порылся, вычистил там всё, вытащил наружу и принялся заново искать, копаться, говорить, снова копаться. Сказал, нет, проект слишком литература-центричный, об образе дурака уже столько написано, никому же нет до этого дела. Как говорят нелюбимые, слабый заголовок, мы все же ведем речь об исследовании, а еще я не знаю немецкого, куда мне, что я себе возомнила? Университет — это не пристанище печальных созданий. Да, говорила. А он что? Он как руководитель хочет вести себя правильно, поэтому не продвигает своих студенток. Говорит, может, мне подойдет торвергата но без стипендии отвечаю я. Окно открыто, воздух напоминает мне об университетском дворике. Там усталость буквально наваливается на тебя. Мухи облепили стены, все неподвижно, спасения нет. Без денег никакой докторантуры. Я уже говорила, что это они придумали? На что мы жить будем, если ты начнешь работать на них бесплатно? Мать говорит тоном, подходящим для митингов, для стачек. В нем слышится укор, отзвуки классовой борьбы. Артишоки падают в раковину, она заливает их водой. Соседи слушают латиноамериканскую музыку и, быть может, подпевают. Мой отец смотрит дерзких и красивых и ждет, когда на Пятом канале начнется торговый центр. Телевизор наполняет легкие массимо своим свежим воздухом, жизненно необходимым кислородом. Тут блестящие светлые волосы, рукава буфы, восставшие из мертвых, раскрытые измены, токсичные матери, опасные матери, молчание влюбленных. «Мам, только не начинай, пожалуйста». «А кто начнет, если не я? Тебе предлагают только места без стипендий, и это спустя столько лет. Мы в лепешку расшибались, чтобы ты учиться могла, и теперь все твои оценки и знания никому не нужны? Торверга, ты говоришь? Мне стоит самой поговорить с этим профессором». «Мне уже не 12 я сама со всеми поговорила». «Поговорила, но не так, как надо, иначе он бы нас так не подвел». Он разве не главный в этом университете? И советует тебе податься в другой университет? Если он сам не хочет брать под руководство своих студентов, то кто это сделает за него? Кто? Дух Святой. Ох, ладно, не сдерживаюсь я. Ничего не ладно. Тогда тебе нужно пройти переподготовку и пойти работать в школе. Спроси, узнай, что там и как. Я не сдавала нужные предметы. Что это значит? «У меня нет в дипломе нужных предметов, например, истории». «И почему?» «Потому что мне это не интересно. Я не хочу их преподавать, ма». «Ты издеваешься, что ли? С ума сбрендила!» Антони откладывает овощи и рецепты, бросает открытые пакеты с продуктами. Близнецы еще в школе, но скоро вернутся. Увидят, что обед еще не готов, и будут безропотно ждать, будут о чем-то шептаться, рассказывать друг другу тайны, о которых никто, кроме них, не должен узнать. «Я бы самой себе не доверила детей, даже если бы все остальные учителя умерли во время войны», заявляю я и перестаю качаться на стуле. Стучу ногой по полу. Раз, два, три. Ступня звонко шлепает, сбивает ритм наших препирательств. «Ты не сдавала экзамены, которые нужны, чтобы стать учителем?» «И чем же ты занималась?» «Тогда давай, сдавай сейчас!» «Придется выложить по 200 евро за каждый!» «И зачем тебе тогда этот диплом? Зачем?» «Не зачем!» «Не зачем!» «Так не бывает!» «Из одного возникает другое!» «Все зачем-то нужно!» «Поэтому придумай что-нибудь!» «Сходи в деканат!» «Сходи туда, куда надо!» «Сиди там, пока все не решится!» «Я никуда не пойду!» «Я их видеть не могу!» Отвечаю я, и перед глазами встают объявления на доске, семинары, номера телефонов для тех, кто хочет снять комнату, карточки в библиотеке, вечно занятые компьютеры, аудитории амфитеатры, выдвижные столешницы в аудиториях, которые заедают, мокрая туалетная бумага в туалете, потому что рулон до этого уронили в унитаз, рев трансформатора на заднем дворе. В голову снова приходит фраза съехавшего с катушек Самуэля, которую я почему-то никак не могу забыть. «Скоро конец света. Сегодня ночью луна упала с неба». Короче говоря, ничего не поделаешь, пора сдаваться, признать поражение. Нас обвели вокруг пальца. А ведь Марко, сын сеньора Феста, был прав, когда сказал, что мне следует за тебя переживать. Я тогда посмеялась, хотя смеяться тут не над чем. Что ж ты творишь с жизнью, с самой собой? Что еще за Марко? Впервые слышу, прикидываюсь я, хотя прекрасно знаю, кто это. Он даже приходил на вечеринку по случаю моего восемнадцатилетия рубашка в полоску, испачкал подбородок кремом, когда ел торт. Он выпил, поэтому так и ходил, ничего не замечая. Мне тошно и противно от вида этого бледного доходяги от всех объедков, что достались мне от него. Велосипед, футболки, брюки, которые пришлось подшить, настольные игры, в которых не хватает деталей, старый телевизор, купленный пять лет назад. Мы всю жизнь питаемся с его стола, и, оглянувшись вокруг, я вижу, что вся наша квартира — свалка вещей, которые надоели богачам своим избытком. Ты тысячу раз уже о нем слышала и столько же раз видела. Я тебе давно говорю, тебе стоит к нему присмотреться. Он хороший мальчик, на врача учится. Мне хочется рассмеяться. На высоких тонах, с присвистом, но не выходит. Я вся напряжена, живот вздулся. Можно подумать, что меня пора поздравлять с радостным событием, то есть беременностью. Он порядочный мальчик. Не то, что этот крестьяна, с которым ты водишься. Он без башки совсем. Ты ничего не знаешь о крестьяна. Он тебе нравится из-за внешности? На меня посмотри. Вот я выскочила замуж за первого попавшегося красавчика. И чем это закончилось? Он свалился с лесов на своей дерьмовой работе. И мне теперь до гроба тащить его на себе. Хватит. Он ведь тебя слышит. «Это мой отец, а не растение какое-то», — зашипела я. А Массимо даже ухом не ведет, не поворачивает головы, не меняет позы. Глаза вперились в экран, таз удобно устроился в кресле, ноги у него все короче, похожи на зубочистки. На красивом лице растет жиденькая бородка он носит растянутые спортивные костюмы и поношенные носки. Не дать не взять клумба. Личинка человека. «И пусть слышит, он все равно ничего не сделает», Мы все скоро окажемся в сточной канаве. Я что-нибудь придумаю. Нет уж, ты не придумаешь что-нибудь. А найдешь работу, ради которой получила образование. Не пойдешь торговать цветами, прислуживать за стойкой в баре, носить тарелки в ресторане. Не будешь получать деньги в конверте без страховки, без отпусков. Где-то я уже это слышала. Слышала? Конечно! Это ведь про нашу жизнь. Твою жизнь. «Твоя жизнь и есть моя!» На несколько секунд повисает тишина. Эти мгновения будто поглощают меня. Ее фраза как укус. Она клыками впивается в меня. Мне нужно отреагировать, держать дистанцию. Моя жизнь не ее она, моя. Это она соревнуется со мной. Я ее строю и разрушаю. И я реагирую. но как Пиноккио, которого кит проглотил вместе с планктоном. Я прыгаю, легаюсь пытаясь вернуться в открытое море, всплыть на поверхность, плыть по наитию. Нет, я не дам ее слова меня сожрать. Не окажусь у нее в горле вместе со слагами и звуками. Я с яростью смотрю на мать. Вскакивая со стула, как будто села на иголку, я чувствую зуд внизу живота, где-то в трусах. Сжимаю ягодицы и пытаюсь силой выпихнуть его оттуда, но это неприятное ощущение уже где-то внутри. И ищет место, где бы свить осиное гнездо. Вот что такое наша жизнь наше материальное состояние, наша крыша над головой, наша кухонная утварь, наше будущее, наши инвестиции в него, наши покупки к ужину, наши деньги, которых нет. «Моя жизнь не твоя!» — громко кричу я, и крик этот поднимается из самой глубины. Он исходит от маленькой меня, из моих влажных внутренностей. Я чувствую, как разверзается земля, как падают деревья. Вот они, обвалы и оползни. Лицо разгорелось, волосы встали дыбом, как от электричества. Ноги чешутся, а там, во мне, какое-то разгневанное, гнусное создание не может больше выносить никаких сдерживающих мер. Масима медленно поворачивается ко мне лицом, как будто совершает нечто невозможное для себя. Он с жалостью мысленно смотрит на стены, стиральную машину, мусор под раковиной, сливной бачок, который смывает только с четвертого раза, упавшие с балкона на улицу белье, крышки для моющих средств, которые мать использует, чтобы хранить заколки и шпильки. Может, ему и меня тоже жаль. Я выхожу из кухни, оставляя в одиночестве мать. Она как никогда безмолвна, мой дикий крик заставил ее замолчать. Иду в комнату и закрываюсь на ключ. Почему она всегда против меня? Преграждает путь, как плотина. Почему она не хочет стать ближе? Как все остальные, точнее, как мать, о которой я мечтаю. Не поцелует меня, не приласкает, не расчесывает мне волосы, не утешает, не подбадривает, только вечно осуждает и чего-то требует. Унижает словами и упреками, как бы желая подчеркнуть, что всем мечтам и надеждам конец. Она заставляет меня чувствовать себя хуже остальных. Ошибкой, провалом, сломанной шестеренкой, маятником часов, который застыл на месте. Стрелки показывают шесть утра, хотя на дворе уже глубокая ночь. Я всегда не в попад. Я — недоразумение. Я не знаю, где и что искать, у кого спрашивать, не знаю, как выкрутиться, потому что не умею выкручиваться. Я умею только ждать, пока мать все уладит. В памяти всплывает четкий образ. Вот моя учительница итальянского сосет леденцы. Я вспоминаю запах Аниса, советы по поиску работы. Ведь именно этим я должна была заняться, а не терять время, бахвалиться и подражать чужой жизни, недостижимой для меня карьере. Бедняжка, горемычная, без стипендий, без средств к существованию, без хитрых приемчиков. Теперь есть только я. А я мало чего стою. Я оглядываюсь вокруг и мечтаю взорваться, лопнуть с громким звуком бума тетради, ксерокопии, книги, схемы, конспекты, заметки, календарные планы, числа, сроки, бланки, мое имя, вырезанное и прикрепленное к шкафу, имя, которое мне не подходит, я ненавижу, когда его произносят вслух, универсализм различий, риторика признания, метафизика, биополитика, мессианство — «Секуляризация», «Левиафан», «Второй полка», «Чего ей я», «Скептицизм», «Искупление», «Городской порог», «Цветовой спектр», «Эгоцентрический язык», «Садизм», «Сартеровская тошнота». Я снимаю все с полок, со стен. всё нужно сломать, все листы вырвать, свалить на пол и растоптать. А потом я замечаю его. Крепкий, прямой. Мой словарь стоит себе и не боится осуждений, оскорблений. Тогда я набрасываюсь на него. Ведь именно он первым солгал мне. Заставил поверить, что слова способны изменить жизнь, что я перепишу ее, перескажу от первого лица, но нет, о нас всегда говорят другие. Другие подбирают нам определения, ставят квадратные скобки, определяют, от каких корней мы происходим. Словарь летит на пол, я сажусь рядом с ним, потом ударяю им об пол, точно пытаюсь забить гвоздь. Жду, что он отреагирует, будет защищаться, но он безмолвен, молча позволяет терзать тебя У книг определенно есть одно качество, которое мне по душе. Они беспомощны и безропотно терпят все. милолог тоже обернулся провалом. Теперь всем известно, что для мира он бесполезен. Ему место в подвале ненужных терминов, рядом с кормчем и балахоном, каракатицей и гамашами, поговорками и старым диалектом с его байками и прозвищами и прочими вещами, значение которых мы забыли. Баббл по-прежнему сидит в своем уголке. Его шерсть уже не переливается, он будто поблег, и теперь наблюдает за моим стереотипным приступом ярости. За моим крахом. Первое. Научи меня без страха прыгать в воду смола. Второе. Сядь на лошадь, и мы вместе прокатимся верхом по лесу. Третье. Давай сходим на могилу Бэтмена и споем ему какую-нибудь глупую песенку. Четвертое. Давай обсуждать наши страхи. Пятое. Давай писать друг другу письма. Шестое. Давай вернемся в Мартиньяно, возьмем катамаран и отправимся на другой берег. Седьмое. Съездим в Виккорелло, там самый прекрасный закат. Восьмое. Давай спорить на повышенных тонах и злиться друг на друга. 9 Возродим традицию звонить и сбрасывать, когда возвращаемся домой, чтобы другая знала, что все в порядке. 10 Давай простим друг друга. Я обнаруживаю список, составленный Ирис в ящике стола. Он лежит под удостоверением личности. На фотографии у меня лицо хулиганки. Под просроченными ирисками, под пачкой прокладок без крылышек и маникюрными ножничками. Моя комната поле боя, где я сражаюсь самой собой, с матерью и домом. Стойким была и той, в кого превратилась. К какому биологическому виду меня отнести? Может, я рысь, может, угорь, может, динозавр? Я — животное из прошлого. Поэтому в настоящем мне тесно. Кажется, в нем для меня недостаточно места. Из этих десяти заповедей желание взять передышку, устроить вечное перемирие, я не выполнила ни одной. У меня в распоряжении были месяцы и годы, чтобы наверстать упущенное, исправить ошибки. Но я предпочла оттягивать момент. Каждый день можно было подождать до завтра. Сегодня закат тоже мог подождать до завтра. Любое извинение можно и не произносить вслух. Никто ведь не осушит озеро, не разберет мол, а кролик уже давно умер. Он больше не оживет. Его похоронили в палисаднике на заднем дворе среди листового салата и баклажанов. Ирис молча сносила мое постоянное растущее опоздание, мое невнимание и вечное исчезновение. Но по-прежнему приглашала меня к себе печь маффины или смотреть сериалы про вампиров, гулять в огороде. Предложила прийти ко мне на защиту диплома и позвала на свою. Оба раза я отказалась. Приехала ко мне домой на своей подержанной машине, чтобы я увидела, что она научилась водить. Строчила мне сообщения до поздней ночи. Звонила мне домой. Я не отвечала, в итоге мать просто отключила его. Казалось, будто телефон занят. На самом деле это я была занята. Тем, что рыла траншеи вокруг себя. Все это время я баловалась пустыми разговорами о пустяках. Не рассказывала ей ни о своих страхах, ни о том, за что мне было стыдно, ни о трудностях. Не обсуждала с ней перебранки с матерью, сложности с учебой. То, что после отношений с Андрея я ощущала себя бесчувственной, не способной ничего испытать. Не делилась с ней тем, что слабо верю в себя, поэтому отращиваю себе толстую кожу и упорно стараюсь унизить и обидеть окружающих, как будто они рыбка в фонтане. Я рука, которая сжимает их гладкое тельце. А сам фонтан олицетворение нашей жизни. Она всегда хранила в памяти иной образ меня неповторимый, бесстрашный, приветливый и улыбчивый. Меня страдалицы, а не той, что готова разодрать других на куски. А той, что во весь голос распевает песни в машине и читает в прохладной тени. Меня мимолётный, недолговечный. Она прожила всего одно лето. Призрачный образ той, чьё лицо скрыто под водой во время состязания кто дольше задержит дыхание». Узнав об Элене и Андреа, Ирис сразу встала на мою сторону. Со всем пылом и воинственным выражением лица принялась защищать меня, стала посредником между мной и моим бывшим, передала ему мое последнее прощай и известие о том, что я вычеркнула его из жизни. «С тобой покончено, ты точка после моего последнего слова, ты завершающий аккорд». «Когда-нибудь все в округе узнают, что они с Эленой за люди». Так она часто говорила мне, пытаясь утешить, уверить меня, что и для них найдется и плаха, и палач, что на их головы обрушится меч, вобрав в себя всю силу земного притяжения. Сломит их бледные шеи, как у курицы и петуха. И у меня возник вопрос. Куда деваются отрубленные головы? Может, стоит их собирать, коллекционировать? На полках больше не красуются книги. Теперь там появилось место для отсеченных вражеских голов. Я буду смахивать с них пыль, любоваться ими, поглаживать их, одновременно с насмешкой и сочувствием, ведь это благодаря мне они слетели с чужих плеч. Жители Ангвилары поймут, кто они. Их репутация станет отвратительной, как будто ее погрузили в кипящее масло, слишком долго жарили, и теперь она превратилась в нечто несъедобное. Ирис никогда не верила, что это я подожгла машины в резиденция Клаудио. Для нее подобное могло стать концом света, поэтому эта гипотеза относилась к миру несбыточных вещей. Она не видела меня в мокрых до колена джинсах. Не видела, как я погружаюсь в грех, пытаясь кого-то утопить. Когда по поселку побежали слухи, когда в полицию заявили о нападении, Ирис придерживалась версии, которая оправдывала меня. О том, что две местные девчонки поссорились и подрались, надавали друг другу пинков и пощечин, и все из-за парня. Ничего особенного. «Обычные любовные переживания». Именно этот пересказ событий той ночи, новый, придуманный на ходу, и привлек всеобщее внимание. В результате все поверили, будто случившееся стало финалом банального фарса. Стычки между молодыми ребятами. Ссоры, вроде тех, над которыми через пару-тройку лет только посмеиваются, ведь по прошествии времени даже самая тяжкая обида ничего не весит. «Ирис не подвергала сомнению мою невиновность, ведь иначе и быть не могло» а еще потому, что Элена лгала не впервые. Из нас двоих именно она не заслуживала доверия. Местные тоже вынесли приговор. Оправдали, пошептавшись, поверили слухам, который пустил Кристиану. Они распространились, передавались из уст в уста на рынке и в букмекерской конторе, среди тех, кто сидел за столиками в кафе на площади, кто прогуливался под ручку по солдатской аллее. Две девчонки только недавно были подругами, а теперь подрались. Блондинка увела парня у рыжей разозлилась. Подруга тоже. Пошли в ход кулаки. Блондинке лучше не верить. А рыжая все правильно сделала. Я бы тоже этой сучке врезал. Ирис кивнула и согласилась. Так все и было. В ее воображении как будто поднялся занавес и обнажил сцену, разыгравшуюся в лунном свете. Кричали, щипались. Моя соперница упала навзничь и лежа на земле не пыталась загладить свою вину, а продолжала оскорблять меня. Хотела смешать меня с грязью. «Злоба в ответ на злобу, проклятие за проклятием, наказание за наказанием». Ирис призналась, что следит в соцсети за Еленой Корси и отлично знает, с кем она видится, где бывает. Так что если вдруг всплывет фотография с Андрея, мы сразу будем в курсе и сможем снова на нее напасть. Примем ответные меры, пустим они и самые страшные слухи, которые ранят сильнее ножа. Я ответила «Хорошо, следи, я не веду соцсети, меня напрягает смотреть за жизнью других, мне это напоминает о веб-камере» объективе, похожем на глаз, в комнате у Карлотты, которая следит, комментирует, делится нашим неприкрытым существованием, домашними трусами, отсутствием постельного белья, папками на рабочем столе, на которых написано «Любовь». Ирис упорно настаивала, что на моей совести нет никаких преступлений. Я всего лишь доверяла подруге. Я хорошая, наивная, я мучница, и мне за это воздастся. Обиды возвращаются, сделав круг» возвращаются, возвращаются, возвращаются к тому, кто их нанёс. Я смотрю на список и понимаю, что ещё немного, и эти 10 вещей уже не будут чем-то, что мы сделаем вместе. И мы снова станем теми, кем были раньше. Теперь это 10 вещей, которых мы никогда не сделаем. 10 упущенных возможностей. 10 причин для сожаления. Я вижу себя посреди буковой рощи. У меня коренастые мохнатые лапы, длинные уши, пятачок, как у свиньи. Я рою им землю, копытца, испачканная грязью и лесными растениями. Брюхо набито желудями, насекомыми, личинками, яйцами, ягодами и грибами. Я тяну носом, а затем слышу выстрел. Кто-то пришел, чтобы убить меня. На озере наступает лето. Оно приносит с собой апельсиновый фруктовый лед, жирный от чипсов пальцы, пляжные зонтики под мышкой, ровные ряды шезлонгов, игры с мечом на берегу и гул пожарного вертолета. Он снижается, зачерпывает воду большим ведром, чтобы потушить пожар. Горят холмы, пастбища, несколько электростанций. Уже три месяца Ирис безвылазно сидит дома, отвечает только на сообщения, не берет трубку, пишет, что смотрит кулинарное шоу по телевизору. В них рассказывают о разведении лосося, диком цикории и альпийских сырах, а по утрам медсестра ставит ей капельницу. Ирис не хочет рассказывать, почему, зачем ей лечиться, чем она больна. Некоторое время я и не настаиваю, сочиняю невыразительные и безучастные сообщения о том, как ищу работу. О матери, которая не дает мне говорить, о времени, которое проходит и не ведет ни к чему. Ситуация не улучшается. Проходят дни рождения, годовщины, праздники — Я отправляю резюме даже владельцам мясных лавок. Как знать, может, мой диплом пригодится, чтобы без ошибок взвесить пару килограммов говядины. Краткое содержание моей жизни умещается на одной странице. У меня нет опыта работы, я не проходила курсов профессиональной подготовки, не владею иностранными языками на каком-то определенном уровне, не занималась ничем, кроме учебы. И я не знаю, как объяснить тому, кто возьмет в руки мое резюме, что корпеть над книгами стало для меня актом самоотречения. Я всего лишь соблюдала договор, заключенный с обществом, ни в чем его не нарушая. Это оно пожелало видеть меня на университетской скамье. Я не спешила, но не отставала. Я лишь проделала все, что требовалось для получения образования. И вот теперь я полностью образовалась и как будто превратилась в сгусток понятий неопределенных размеров и глубины — Бесполезную совокупность знаний. От меня ждут наличия опыта, но мне никто и не предлагал его получить. Я как заварной крем, как подтаявшее мороженое. Лето стучится в двери, манит теплом, зовет на озеро. На площадях и улочках до поздней ночи полно народу, кафе продлевают часы работы. Сколоченные из досок киоски с самого утра торгуют кофе. Из Рима на каникулы стекаются те, кто недостаточно богат, чтобы держать летний дом на море, За зиму водоросли разрослись и почти набрались до берега. А ведь совсем недавно хозяева пляжей их вычистили. Вытащили из озера камни и мертвых рыб с размажженными головами. Снова появились спасатели в красных футболках, получившие необходимую справку в бассейне при гостинице, в том самом, где оборвалась наша дружба с Карлоттой. Я приезжаю на велосипеде к дому Ирис и звоню в домофон. Ее мать отвечает, что сейчас нельзя зайти. Ирис спит, у них много дел. Лучше прийти в другой раз, когда подруга немного поправится. Она мне позвонит. Я говорю, что принесла пакет лимонов. Антония набрала их во дворе у сеньоры Феста. Они вкусно пахнут. Их соком хорошо поливать рыбу, а цедру можно добавить в десерты. Мать чеканит, что я могу оставить их под дверью. Они с Ирис спустятся и заберут. Тогда я оставляю пакет на солнце и думаю, почему из всех возможных гостинцев я решила принести нечто настолько кислое. «Проходит несколько дней. Я звоню Агате. На экране моей мотороллы появилась трещина. Вокруг нее расходится лиловое пятно. Мне приходится наклонять телефон, чтобы прочесть сообщение и увидеть нужный номер. У всех остальных уже есть мобильный интернет. Они обмениваются сообщениями в WhatsApp по 15 раз в день. Агата удивлена. Я не звонила ей несколько лет. С тех пор, как мы закончили лицей, мы виделись все реже. Говорить было не о чем. Она теперь продолжила семейное дело, как и предполагалось. Купила сумку от Луи Виттон, гуляет с ней по вечерам у Мола. У нее всегда нарощенные ногти ярких цветов, малиновые, голубые синие. Со стразами, с бусинками, нарисованными крыльями бабочек. Она говорит, что давненько ничего не слышала об Ирис. Со временем они постепенно отдалились. Когда Агата ей пишет, та не отвечает. Удалила Агату из друзей на Фейсбуке. Одна неделя, вторая, а о ничего не слышно. Пропала с горизонта, никого к себе не подпускает. Думаю, она решила нас проучить. Наша дружба оказалась слишком поверхностной. У нас полно недостатков, мы были недостаточно близки. Мало уделяли внимания, поэтому она выставила нас. Заперла дверь, решила преподать нам урок. Я воспринимаю ее внешнее спокойствие и молчание как должное. Значит, ничего страшного не случилось. Ирис просто лежит дома в кровати, болеет. Это ненадолго. Болезнь скоро отступит, исчезнет, как облака с небосвода. Пройдет, как гроза. Растает, как туман или иний. После разговора с Агатой я начинаю думать о подсказках, которые оставила сама Ирис. Прокручивая в голове. Вот она жалуется на боль в животе, вот отказывается от очередного кусочка арбуза, говорит, что опухли ноги, тяжесть внизу живота. Упомянула, что похудела, тело как будто сжалось и теперь помещается в ладошку. Но ничего из этого не заставило меня вообразить, что Ирис лежит на кровати или на диване рядом с пультом от телевизора, вдали от солнца, от ипподрома, от огорода, от меня. Я как можно скорее пытаюсь отвоевать обратно все то, что потеряла. Осыпаю ее улыбающимися смайликами и сердечками, уродливыми, состоящими из цифры «3» и знака «меньше». Составляю список занятий, которым мы посвятим себя, когда она поправится. Добавляю их к предложенным десяти пунктам. Теперь их 20, 30, 52. В конце концов, я набираю именно столько. Всем этим мы сможем заняться, когда она вылечится. Я перечисляю их, отправляю ей сообщение одно за другим. Трачу все деньги на телефоне. Она же отвечает на этот безумный треклятый список одной единственной улыбкой. «Мне кажется, это преступление – общаться на расстоянии, нажимать на кнопки с цифрами и буквами, играть мелодию нашего вынужденного расставания. Тогда я сажусь на велосипед и еду в бар, в рыбную лавку на площадь, в магазин, где ее мать покупает одежду, спрашивая у всех, у манекенов, у табличек сдается в аренду, у покрывшихся корочками от времени статуй на углах домов, у фонтанов, которые изрыгают воду и тину, Пытаюсь узнать у них, что же происходит с Ирис, почему она в ловушке, ведь я уверена, что всем и всему вокруг это известно. Но они сговорились и не говорят мне, чтобы я одна оставалась в неведении, чтобы я сокрушалась и страдала. Неделю спустя я снова приезжаю к ее дому. Пакет лимона все еще там. Они сварились на солнце, утонули в собственном соку. Вокруг пахнет тухлятиной и падалью. Я поднимаю пакет и выбрасываю его в мусорный бак. Дома воцарилась атмосфера вражды и взаимного равнодушия я превратилась в дочь на хлебницу, которая ничего не приносит, не множит дары, не вносит вклад в общий бюджет, не готовит. Вождевенку, не накопившую ни сокровищ, ни запасов провизии. Дочь, которую еще ни разу не выгоняли из дома, которая еще ни разу не возвращалась. соляную скульптуру, которую приходится терпеть за ужином. Тем не менее, мне хочется спросить у матери, что мне делать, ведь она всегда находила способ выйти из ситуации, взяться за дело и разрешить проблему. А я только бралась за оружие перла вперед, как на танке, осаждала чужие баррикады. В ее действиях всегда есть план, я же умею только вести войну. В первом случае цель ясна, во втором известно лишь, что нужно как можно скорее все разрушить, пока тебя не опередили другие. Я пыталась поговорить об Ирис с Мариана, звонила ему посреди ночи, такой глубокой, что не было видно даже Луну. Он ответил, что некоторые люди не любят выставлять свою боль на всеобщее обозрение. Они хотят остаться с недугом наедине, и мне нравится, когда болезнь становится поводом для пересудов. Например, как наш дядя. Пока у него не надорвалось сердце, всякий раз почувствовав головокружение, он врал, что это солнечный удар. Не хотел говорить о своих проблемах. Вместо этого обсуждал скачки, вязы, строительство скоростных автодорог. Я ответила, что эта круговая порука меня бесит. Я не хочу ни наблюдать за ее болезнью, ни оплакивать ее мытарство. Я хочу просто быть в курсе происходящего. В общем, хочу ее увидеть, посмотреть ей в лицо, называть вещи своими именами. Но чем больше времени проходит, тем яснее становится, что брат был прав. Разговоры с Иристо и дело прерываются. Я пишу утром, днем и вечером. Она отвечает на одно сообщение из десяти. Обычно я получаю лишь... «Да, спасибо, все хорошо. Нет, спасибо, до скорого». Мне становится неспокойно. Я сажусь на велосипед и кружу около ее дома, как муха над остатками еды. Жду знаков, жду изменений, думаю, может, она сломала ногу, обожгла лицо, ослепла на один глаз, ударилась головой. И теперь шрам на пол черепа пришлось коротко постричься. Нехватка витаминов, нарушение всасывания, судороги, симптом раннего артрита — Она кажется себе уродливой, не хочет показываться в обществе в таком отвратительном жалком состоянии. Но потом я вижу, как она выходит из дома. Ее мать сидит за рулем машины. Ирис рядом с ней на переднем сиденье. У нее короткие волосы, бледное осунувшееся лицо, острые плечи, опухшая шея. Глаза, кажется, стали еще темнее и больше. Лоб шире, губы тоньше. Их опущенные уголки смотрят вниз. Человек, которого я вижу за лобовым стеклом, ни ириса, какая-то поглотившая ее незнакомка. Я зову ее по имени и машу рукой, но не подхожу близко. Они разворачиваются, машина уезжает в противоположную сторону, оставляя меня наедине с этим чудовищным видением. Через некоторое время обо всем узнают и в городе. Врачи, медсестры, кто-то случайно ее видел, подруги матери, приятеля отца, с которыми он ездит за город. Кто-то проговорился и теперь уже нет других тем для разговоров. Люди судорожно расспрашивают друг друга, Как так? Почему? Строят гипотезы, делятся результатами анализов крови и колоноскопии. Растерянно шепчутся, в страхе плачут, выставляют на всеобщее обозрение нанесенный ущерб здоровью, понесенные семьей потери. Каждый, как может, принимает участие в создании образа «Новый ирис, забывая о старой», о той, что была моей единственной подругой. «Позавчера видела тебя в машине, ты сама на себя не похожа», пишу и не получаю ответа. Тогда я отправляю сообщение три раза подряд. Мне нужно услышать. Это была не я, эта девчонка притворяется мной, а я прячусь. Можешь найти меня по этим координатам? Жду тебя в такой-то день, в такой-то час, не опаздывай, это убежище ненадежно, я скоро переберусь в другое. В тот день, когда на отправленное резюме мне отвечает с предложением работы парфюмерный магазин, звонит Кристиана. Они оценили мою осведомленность в философских течениях. Сами недавно открылись. Делают акцент на расслабляющих практиках, уходят за телом и йоги. Думают, я могу им подойти. В трубке раздается тяжелое дыхание Кристиана. Его голос то и дело прерывается, связь плохая. «Кристиана, что такое?» Повторяю я и снова слышу лишь обрывки слов. Потом связь налаживается. «Она умерла», — невозмутимым тоном произносит он. «Кто?» Я не поняла, как будто запершись в своем непонимании. Не хочу вылезать из него и слушать объяснение. «Ирис!» — сочувствую. «Ее дядя встретил моего отца в лавке!» «Это неправда, он соврал!» «Нет, она очень сильно болела. Неделю назад ее отвезли в какую-то клинику, накачали обезболивающим. Мать всю комнату вверх дном поставила. Похорон не будет, ее кремируют». «Кого?» «Ирис!» Отвечаю, что он врет что мне осточертели его росказни, легенды, вымышленные имена и события, пустая болтовня, и вешаю трубку. Ничего подобного. Ирис дома. Сейчас я напишу ей, и она ответит. Так и поступаю. Пишу и пишу. Телефон звонит в холостою. Ночью Ирис мне снится. Она сидит на развалинах какого-то дома на первом этаже. Говорит, ждет меня там. Не было никакого конца света. Луна еще на небе. На следующий день в городе развешивают некрологи. Они отличаются от остальных, там ее фотография под датой рождения, дата смерти. Ирис умерла три дня назад. Вот так мир сообщает мне об этом. На углу, рядом с перекрестком, где дорога ведет в Поджо-Дейпине, на железной доске. Известие о ее смерти теперь покоится поверх остальных. Его будет заливать дождь, трепать ветер, оно испортится со временем. Поверх него наклеят афишу рыбной ярмарки. Сейчас лето, и люди на набережной с нетерпением ждут, когда можно будет пожарить местную рыбешку.